Страница 451. Всякое искусство воспитания, действующее только путем механическим, должно заключать в себе очень много ошибок и недостатков, так как в основе его не лежит никакого определенного плана. Следовательно, искусство воспитания или педагогика должно стать разумным, раз оно должно развивать человеческую природу так, чтобы она достигала своего назначения. Уже воспитанные родители представляют собой примеры для подражания, на которых учатся дети. Если дети должны становиться лучше, то педагогика должна стать предметом изучения. В противном случае от нее нечего ожидать, иначе извращенно воспитанный воспитывает и другого также извращенно. Механизм в искусстве воспитания должен превратиться в науку, так как в противном случае... Оно никогда не станет осознанным стремлением, и одно поколение сможет не спровергнуть то, что успело воздвигнуть другое. Принцип искусства воспитания, который в особенности должны были бы иметь перед глазами люди, составляющие планы воспитания, гласит, дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно, лучшего состояния рода человеческого, то есть для идеи человечества и сообразно его общему назначению. Этот принцип имеет великое значение. Родители воспитывают обыкновенно своих детей только так, чтобы они годились для современной жизненной обстановки, хотя бы и далекой от совершенства. Страница 452. Но они, собственно, должны были бы воспитывать их лучше, чтобы тем самым вызвать к жизни лучшее будущее но здесь имеются два препятствия. А. Родители заботятся обыкновенно только о том, чтобы их дети хорошо устроились в жизни. А. Б. Правители смотрят на своих подданных как на средства для своих детей. Родители заботятся о своей семье, правители – о государстве. И те и другие не ставят своей конечной целью всеобщее благо и то совершенство, которому предназначено человечество и для которого оно имеет все данные. А план воспитания должен быть составлен с космополитической точки зрения. Да и на самом деле, разве всеобщее благо есть такая идея, которая может нам повредить в нашем личном благе? Никогда. Хотя, по-видимому, во имя ее и приходится чем-то жертвовать. Тем не менее, именно благодаря ей мы непременно содействуем также и своему благу в настоящем. И затем, какие прекрасные последствия сопутствуют ей. Доброе воспитание есть как раз то, из чего возникает все добро на свете. Следует лишь постоянно развивать лежащие в человеке задатки, так как злых начал в природе человека нет. Единственная причина зла состоит в том, что человеческую природу не подчиняют правилам. В человеке лежат лишь зачатки добра. Смотри примечание четвертое. Но откуда же должно начаться это лучшее состояние мира? От правителей или от подданных? В последнем случае подданные должны сперва сами исправиться и пойти навстречу благим начинаниям правительства. Если же это состояние должно исходить от государей, то сперва нужно улучшить воспитание наследников престола, которое в течение долгого времени всегда имело тот великий недостаток, что в юности им не противоречили. Дерево, одиноко стоящее в поле, растет криво и широко простирает свои ветви. Наоборот, дерево, стоящее среди леса из-за того, что ему мешают соседние деревья, растет прямо и тянется к воздуху и солнцу. Так бывает и с правителями. Но все-таки гораздо лучше, если их воспитывает кто-нибудь из числа их подданных, чем если бы их воспитывали равные. Следовательно, сверху мы можем ждать добра лишь в том случае, если там воспитание будет стоять выше. Страница 453. Поэтому в данном случае дело заключается главным образом в частной предприимчивости, а не в содействии правителей, как думали Базедов и другие, так как опыт показывает, что ближайшая цель правителей не столько общее благо, сколько блага их государство, содействующее достижению их личных целей. А раз они дают на это деньги, то, конечно, следует предоставить им также и право предписывать план воспитания. Так бывает и во всем, что касается образования человеческого духа, расширения человеческих знаний. Власть и деньги не создают, а в лучшем случае лишь облегчают дело. Собственно говоря, они могли бы создать его если бы только правительство не высчитывало наперед проценты для государственной кассы. И академии до сих пор не делали этого, а на деятельность их в будущем никогда не было так мало надежды, как теперь. Сообразно с этим, и учреждение школ должно бы было зависеть исключительно от мнения наиболее просвещенных специалистов. Всякая культура начинается с частного лица и отсюда распространяется далее. Только при содействии лиц самых широких взглядов, которые сочувствуют всеобщему благу и способны понять идею лучшего будущего, возможно постепенное приближение человеческой природы к ее цели. А ведь нередко иной властелин все еще смотрит на свой народ как на часть царства природы и вследствие этого обращает внимание лишь на его размножение. В таком случае можно еще требовать самое большее известных навыков, но исключительно для того, чтобы тем самым лучше пользоваться подданными как средством для своих целей. Конечно, и частные лица должны прежде всего иметь в виду цель природы, но более всего прогресс человечества и следить за тем, чтобы оно было не только искусным, но и просвещенным, и что самое трудное – стараться, чтобы новое поколение – превзошло то, к чему пришли они сами. Итак, при воспитании человека следует первое, Приучить к дисциплине. Дисциплинировать значит обезопасить себя от того, чтобы животная природа человека, будем ли мы рассматривать последнего как отдельную особь или как члена общества, не шла в ущерб его чисто человеческим свойствам. Страница 454. Следовательно, дисциплина есть только украшение дикости. Второе. Человека следует развить умственно. Культура обнимает наставление и обучение. Она есть сообщение навыков. Навык – это обладание какой-либо способностью, достаточное для любых целей. Он, следовательно, не определяет ровно никаких целей, но предоставляет это впоследствии обстоятельствам. Иной навык пригоден во всех случаях, например, чтение и письмо, другой – только для некоторых целей, например, музыка, для того, чтобы снискать к нам расположение. Из-за множества целей число навыков простирается до бесконечности. Третье. Следует также обращать внимание на то, чтобы человек был умен, пригоден для человеческого общества, приятен и пользовался влиянием. Сюда относится известный род культуры, который называют цивилизованностью. При последней необходимы манеры, вежливость и известный такт, обладая которым можно пользоваться всеми людьми для своих конечных целей. Понятие цивилизованности изменяется сообразно со вкусами каждого столетия. Так, несколько десятков лет тому назад церемонность в обращении была в большом ходу. Четвертое следует обратить внимание и на воспитание нравственности. Человек должен не только быть пригодным для всякого рода целей, но и выработать такой образ мысли, чтобы избирать исключительно добрые цели. Добрые цели есть такие, которые по необходимости одобряются всеми и могут быть в одно и то же время целями каждого. Человека можно или просто дрессировать, натаскивать, наставлять механически или действительно просвещать. дрессируют собак, лошадей можно дрессировать также и людей. Это слово происходит от английского to dress – одевать. Поэтому и комната, где облачается проповедник, называется одежной, а не комнатой утешения. Смотри примечание 5. Но дрессировкой дело не кончается. Важно главным образом то, чтобы дети научились думать. Последнее приводит к принципам, которые обусловливают все действия. Из этого видно, что настоящее воспитание – дело весьма трудоемкое. Обыкновенно же в частном воспитании все еще мало обращают внимание на четвертый, наиболее важный отдел, ибо при воспитании детей нравственную сторону – предоставляют лицу духовному. Страница 455. А как бесконечно важно приучать детей с юности питать отвращение к пороку, не только по той причине, что Бог это запрещает, но и потому, что это само по себе отвратительно. Ведь иначе у них весьма легко появляется мысль, что они могут делать это, когда им угодно, что это вообще было бы позволительно, если бы только Бог этого не запретил и что поэтому Бог, вероятно, на один раз может сделать исключение. Бог – существо святейшее, Он желает только добра и требует, чтобы мы ценили добродетель ради ее внутреннего достоинства, а не потому, что Он этого требует. Мы живем в эпоху дисциплины, культуры и цивилизованности, но еще далеко не в эпоху распространения нравственности. О настоящем положении людей Можно сказать, что благоденствие государств растет вместе с несчастьем людей. И еще вопрос. Не были ли бы мы счастливее в первобытном состоянии, без всей этой культуры, нежели в нашем теперешнем положении? В самом деле, как можно сделать людей счастливыми, не делая их нравственными и мудрыми? Ведь тогда зло не уменьшится. Прежде чем учреждать нормальные школы, следует учредить экспериментальные школы. Смотри примечание шестое. Воспитание и обучение не должно быть только механическим, но должно основываться на принципах. С другой стороны, оно не может носить исключительно резонирующий характер, но одновременно должно быть до известной степени механическим. В Австрии существовали по большей части только нормальные школы, организованные по одному плану, против которого было высказано много основательных возражений, и которые особенно можно было бы упрекнуть в слепом механицизме. На эти нормальные школы должны были равняться и все остальные, и людям, которые не учились в этих школах, даже не давали ходу. Подобного рода предписания показывают, как в таких случаях распоряжается правительство. Понятно, что при подобном гнёте не может выйти ничего хорошего. Правда, обычно полагают, что опыты при воспитании не составляют необходимости, и что уже на основании простого разума можно судить, будет ли что-нибудь хорошо или плохо. Страница 456. Но в этом жестоко ошибаются, и опыт показывает, что наши попытки часто рождают следствия, совершенно обратные тем, которых мы ожидали. Из этого видно, что поскольку все основывается на опытах, ни одно человеческое поколение не в состоянии составить окончательного плана воспитания. Единственной экспериментальной школой, которая в известной степени содействовала тому, чтобы это начинание стало прокладывать себе путь, был институт в Дессау. За ним остается эта слава, несмотря на множество ошибок, которыми его можно было бы упрекнуть. Ошибок, которые встречаются при всех заключениях, выводимых из опытов, причем так, что все еще нужны новые опыты. Это была в своем роде единственная школа, в которой учителя имели право работать по собственным методам и планам и были связаны как друг с другом, так и со всеми учеными в Германии. Воспитание включает в себя попечение и образование. Последнее содержит в себе два аспекта. Первое – отрицательный – дисциплину, которая только удерживает от ошибок. Второе – положительный – обучение и руководство, в силу чего оно относится к культуре. Руководить – значит указывать, как применять то, чему научились. Поэтому существует разница – Между наставником, который является только учителем, и воспитателем, который служит руководителем. Первый воспитывает только для школы, второй – для жизни. Первый период воспитания бывает тогда, когда питомец должен оказывать подчинение и положительное послушание. Второй – когда ему уже позволяют пользоваться своим рассудком и свободой, но под известными условиями. В первом периоде – господствует механическое, во втором – нравственное подчинение. Воспитание бывает частным или общественным. Последнее ведает только обучением, которое может навсегда оставаться общественным. Применение правила к делу выпадает на долю первого. Полное общественное воспитание есть такое, которое соединяет наставление с нравственным образованием. Его цель – Содействовать хорошему частному воспитанию. Школу, в которой это достигается, называют воспитательным учреждением. Страница 457. Таких заведений не может быть много, и число питомцев в них не может быть велико, потому что они очень дороги, и одно уже их устройство стоит больших денег. С ними дело обстоит так же, как с богодельными и больницами. Необходимые здания, жалование директорам, надзирателям и прислуге требуют половину отпущенных на все это денег. И несомненно, что если разослать эти деньги бедным по домам, то это в гораздо большей степени улучшило бы их жизнь. Поэтому-то и трудно сделать так, чтобы в подобного рода учреждения могли поступать дети богатых людей. Цель подобных общественных институтов состоит в усовершенствовании домашнего воспитания. Они перестанут иметь смысл лишь тогда, когда родители или их помощники в деле воспитания будут сами хорошо воспитаны. В этих учреждениях нужно производить опыты и образовывать людей, и таким образом от них должно брать начало хорошее домашнее воспитание. Частным воспитанием заведуют или сами родители, или если у них нет времени, способности или даже желания, посторонние, оплачиваемые жалованием помощники. Но при воспитании с помощью этих воспитателей появляется одно весьма трудное обстоятельство, а именно авторитет делится между ними и родителями. Ребенок должен принаравливаться к приказаниям воспитателей и в то же время слушаться родителей. При таком воспитании необходимо, чтобы родители поступались всем своим авторитетом в пользу воспитателей. В какой степени воспитание частное может иметь преимущество перед общественным или же наоборот? В общем, по-видимому, не только в смысле развития навыков, но и развития характера гражданина общественное воспитание имеет преимущество перед домашним. Последнее не только очень часто выставляет на вид семейные недостатки, но и передает их детям по наследству. Но как долго должно продолжаться воспитание? До того времени, когда сама природа назначила человеку руководить самим собой, когда в нем развивается половое чувство, когда он сам может сделаться отцом и сам должен воспитывать, то есть приблизительно до 16 лет. После этого периода можно, правда, еще прибегать к вспомогательным средствам культуры, незаметно держать в повиновении, но уже нельзя больше вести правильного воспитания. Страница 458. Подчинение воспитанника бывает или положительное, когда он должен делать то, что ему сказано, потому что он не в состоянии судить сам, и в нем еще продолжает действовать простая способность к подражанию. Или отрицательное, когда он должен делать то, чего хотят другие, если он хочет, чтобы в другой раз ему разрешили поступить по-своему. В первом случае в силу вступает наказание, во втором – запрещение делать то, что хочется. В данном случае, несмотря на то, что воспитанник способен думать, он все-таки зависим в своих желаниях. Одна из труднейших проблем воспитания заключается в том, как соединить подчинение законному принуждению со способностью пользоваться своей свободой. Принуждение есть необходимость, Как взращу чувство свободы рядом с принуждением? Я должен приучить своего питомца переносить ограничения его свободы, и вместе с тем я должен оставлять его в том, чтобы он умел хорошо ею пользоваться. Без этого... Все пустой механизм, и освободившийся от воспитания не сумеет воспользоваться своей свободой. Он должен с ранних пор чувствовать неизбежное противодействие со стороны общества, чтобы освоиться с трудной задачей оберегать себя, уметь терпеть лишения и зарабатывать, чтобы быть независимым. При этом нужно заметить следующее. Первое. Чтобы ребенку, начиная с самых ранних пор, во всем предоставлять свободу. Исключая такие случаи, когда он вредит сам себе, например, если он хватается за острый нож, если только последнее не выражается таким образом, что мешает свободе других, например, если он кричит или чрезмерно весел, то он уже мешает другим. Второе. Следует показать ему, что он лишь в том случае может достигнуть своих целей, если он и другим даст возможность достигать своих целей например, не доставлять ему никакого удовольствия, если он не делает того, чему, как считают, он должен научиться и тому подобное. Третье. Следует ему доказывать, что его заставляют слушаться, чтобы дать ему возможность пользоваться его собственной свободой, что в нем развивают это с тем, чтобы он впоследствии мог быть свободным, то есть не зависел от посторонней опеки. Страница 459. Но это самое последнее, потому что дети сравнительно поздно начинают думать о том, что, например, впоследствии им самим придется заботиться о своем пропитании. Они думают, что они всегда будут жить так, как в родительском доме, без всяких забот со своей стороны, получая еду и питье. Если же не делать этого, то дети, особенно богатых родителей и сыновья правителей, останутся детьми на всю жизнь, подобно обитателям острова Таити. В этом случае общественное воспитание имеет свои очевидные преимущества, ибо благодаря ему дети учатся соразмерять свои силы, привыкают ограничивать себя признанием прав других. Здесь никто не пользуется преимуществами, потому что всюду дает чувствовать себя противодействие, и потому что здесь сделаться заметным можно только благодаря своим заслугам. Это воспитание представляет лучший образец будущего гражданина. Однако при этом следует напомнить еще об одной трудности, которая заключается в том, чтобы предупредить проявление полового чувства, и таким образом иметь возможность предохранить от порока еще до наступления возмужалости. Но об этом речь пойдет ниже. Трактат. Педагогика или наука о воспитании делится на физическую и практическую. Физическое воспитание человека имеет одну общую с животными черту – питание. Воспитание практическое или моральное должно образовать человека, чтобы он мог жить как свободно действующее существо. Практическим называют все то, что имеет отношение к свободе. Воспитывать – значит воспитывать личность, воспитывать существо, которое свободно действует, может оберегать самого себя и стать членом общества, имеет внутреннюю ценность в собственных глазах. В этом смысле воспитание состоит, первое, из школьно-механического образования, цель которого – приобретение умения – почему оно и носит дидактический характер, наставник. Второе – из прагматического, цель которого – достижение разумности, воспитатель. И третье – из морального, цель которого – нравственность. Страница 460. Школьное образование или обучение необходимо человеку, чтобы уметь достигать всех своих целей. Оно придаёт ему ценность в его собственных глазах, потому что он может рассматривать себя как личность. Если им руководят в приобретении разумности, из него выходит гражданин, и он получает общественную ценность. Тогда он учится руководить обществом сообразно своим целям и самому приспособляться к гражданскому обществу. Благодаря моральному образованию, наконец, он приобретает ценность, с человеческой точки зрения. Школьное образование – самое раннее и самое первое. Разумность уже всегда предполагает умение. Разумность есть способность искусно применять свое умение. Моральное образование, поскольку оно основано на принципах, которыми человек должен проникнуться сам, наиболее позднее. Но поскольку оно основывается на общем человеческом разуме, Оно должно быть принято во внимание с самого начала, при физическом воспитании, потому что иначе легко укореняются такие недостатки, которые делают всякую воспитательную работу напрасной. Что касается умения и разумности, то все должно развиваться в свое время. По-детски умелый, умный и благонравный не должен быть хитрым на взрослый манер. Для ребёнка это подходит так же мало, как ребяческий образ мыслей для человека пожилого. О физическом воспитании. Хотя тот, кто принимает на себя обязанности воспитателя, едва ли получит под свой надзор детей в таком раннем возрасте, чтобы быть в состоянии заботиться об их физическом воспитании, тем не менее полезно знать всё то, что следует иметь в виду при воспитании с самого начала и до конца. Хотя в качестве воспитателя приходится иметь дело лишь с большими детьми, однако ведь случается, что в доме появляются новые дети, и если сумеешь себя поставить, всегда можно рассчитывать на то, чтобы стать доверенным лицом в глазах родителей и давать им советы также и в вопросах физического воспитания так как и без того воспитатель – часто единственный образованный человек в доме. Страница 461. Поэтому ему необходимо иметь знакомство также и с этой стороной воспитания. Физическое воспитание представляет собой, собственно, только уход со стороны родителей, кормилец или нянек. Воспитание, назначенное природой человеку, – это материнское молоко. То, что дитя вместе с ним всасывает и характер матери, как часто говорят, ты это всосал еще с молоком матери. Это простой предрассудок. Лучше всего для матери и ребенка, если мать кормит сама. Но, конечно, и здесь в крайних случаях, например, из-за болезненных явлений, встречаются исключения. Прежде думали, что первое молоко, которое бывает у матери при рождении, и похоже на сыворотку, вредно для ребенка и что мать должна удалить его, прежде чем ребенок начнет сосать. Руссо первый обратил внимание докторов на вопрос, не может ли это первое молоко быть полезно ребенку, так как природа ничего не делает напрасно. И действительно, нашли, что это молоко лучше всего удаляет то вредное, что присутствует в новорожденном ребенке, и называются врачами «мекониум» что это молоко, следовательно, в высшей степени полезно для детей. Смотри примечание седьмое. Поднимали вопрос о том, нельзя ли также хорошо выкормить ребёнка молоком животных. Молоко женщины совсем не похоже на молоко животных. Молоко всех травоядных, питающихся злаками животных, очень скоро свёртывается, если прибавить что-нибудь кислое, например, винную, лимонную кислоту, или в особенности кислоту телячьего желудка, называемую телячьим сычужком, А женское молоко совсем не свертывается. Но если матери или кормилицы в течение нескольких дней употребляют лишь растительную пищу, то их молоко свертывается так же, как и коровье, и так далее. Если же они затем в течение некоторого времени едят мясо, то их молоко опять становится хорошим, как и раньше. Отсюда вывели заключение, что всего лучше и всего удобнее для ребёнка, если матери или кормилицы в период кормления будет есть мясо. Дело в том, что когда у детей бывают отрыжки молоком, то видно, что оно свернулось. Кислота в желудке ребёнка должна, следовательно, вызывать свёртывание молока ещё более, чем все другие кислоты, потому что иначе человеческое молоко нельзя ничем заставить свернуться. Страница 462. Насколько же было бы хуже, если бы ребенку стали давать такое молоко, которое свертывается само собой. Но что дело, однако, не в одном этом, видно на примере других народов. Киркизы, например, не едят почти ничего, кроме мяса. Между тем, они крепкие и здоровые люди. Но в то же время все эти народы живут недолго, и довольно большого взрослого молодца по виду которого совсем нельзя судить, что он легок, можно поднять с небольшим усилием. Наоборот, шведы, а также народности, живущие в Индии, почти не едят мясо. И однако все они, народ довольно руслый. Следовательно, по-видимому, все дело в здоровье кормилицы и в том, чтобы ее питание было наилучшим, то есть таким, при котором она чувствовала бы себя лучше всего. Здесь возникает вопрос. Что же имеется, кроме этого, для пропитания ребенка, если молока не будет? С некоторого времени делали попытки со всякого рода кашицами, но кормить ребенка с самого начала такой кашицей нехорошо. В особенности нужно следить за тем, чтобы детям не давали ничего острого, как то вина, пряности, соли и тому подобное. Но странно, однако, что дети выказывают такую непреодолимую жадность, ко всем подобным вещам. Причина заключается в том, что это доставляет их еще притупленным чувствам раздражение и оживление, которые им приятно. Детям в России их матери дают пить даже водку, потому что сами ее любят. И однако заметно, что русские здоровые крепкие люди. Конечно, те, кто выдерживают это, должны быть хорошего сложения, но много детей при этом и умирает тогда как они могли бы остаться в живых. Дело в том, что подобное преждевременное нервное раздражение нарушает деятельность организма. Даже слишком теплые кушания или напитки не следует никоим образом давать детям, потому что и они развивают слабость. Далее следует заметить, что детей не нужно держать в чрезмерном тепле, потому что их кровь уже сама по себе гораздо теплее крови взрослых. Температура крови у детей имеет по фрингейту 110 градусов, а кровь взрослых только 92 градуса. При температуре, в которой старшие чувствуют себя вполне хорошо, ребенок задыхается. Привычка к холоду вообще укрепляет человека, и взрослым не следует одеваться слишком тепло, укрываться и приучать к чересчур горячительным напиткам. Страница 463. Поэтому пусть и ребёнок спит на холодной и жёсткой постели. Хороши также холодные ванны. Не следует прибегать к возбуждающим средствам для того, чтобы пробудить в ребёнке аппетит. Наоборот, последний должен всегда являться следствием деятельности и занятий. Впрочем, ребёнок не должен ни к чему привыкать настолько, чтобы это стало для него потребностью. Даже и все хорошие не следует искусственными мирами обращать у него в привычку. Народы дикие совершенно не знают пеленания. Дикие племена в Америке, например, роют для своих маленьких детей ямы в земле, усыпают их древесным перегноем, чтобы в него впитывалась моча и нечистоты детей. И дети таким образом могли лежать сухими и покрывают их листьями. Во всем остальном... Они предоставляют им свободно распоряжаться своими членами. Если мы укутываем детей как мумий, то это делается единственно ради нашего удобства, чтобы нам не нужно было смотреть за тем, как бы дети не искривились, хотя это нередко случается именно благодаря пеленанию. Да и сами дети испытывают при этом чувство боязни, впадая как бы в некое отчаяние, так как они совсем не могут шевелиться. При этом думают унять их плач одними лишь успокаиваниями, обращениями. Попробовали бы хоть раз перенять взрослого человека и посмотрели бы тогда, будет ли он так же кричать и находиться в страхе и отчаянии. Вообще следует заметить, что первоначальное воспитание должно носить характер только отрицательный, то есть что к заботам природы не нужно прибавлять, не следует лишь ей мешать. Если при воспитании и допустимо что-нибудь искусственное, то это только закаливание. Поэтому следует также отказаться от пеленания. Впрочем, для предосторожности можно рекомендовать рот коробки, обтянуты сверху ремнями. В данном случае это наиболее целесообразно. Ее употребляют итальянцы и называют аркуцио. Ребенок постоянно находится в этой колыбели и даже грудь берет в ней. Благодаря подобному устройству мать, даже если она ночью во время кормления заснет, не сможет задавить в ребенка насмерть, а у нас таким образом погибает много детей. Следовательно, такая мера лучше пеленания, так как дети все же имеют здесь некоторую свободу и в то же время предохранены от искровления, тогда как, напротив, именно из-за пеленания они становятся кривобокими. Страница 464. Другой обычай в первое время воспитания – укачивание. Самый легкий способ тот, что встречается у иных крестьян. Они привешивают люльку за веревку к перекладине, и стоит только притронуться, как она сама собой начинает качаться из стороны в сторону. Но вообще укачивание не годится. Качание назад и вперед вредно для ребенка. Даже на взрослых людях видно, что качание возбуждает позыв к рвоте и головокружение. С помощью укачивания хотят усыпить ребенка и сделать так, чтобы он не кричал. Но крик спасителен для детей. Когда они выходят из утробы матери, где не имели воздуха, они впервые вдыхают его. Измененное вследствие этого кровообращение вызывает у них болезненное ощущение. Более того, Благодаря крику, ребенок развивает внутренние составные части и каналы своего тела. Очень вредно, когда тотчас же бегут на крик ребенка, начинают ему что-нибудь петь, как это в обычае у кормилец и тому подобное. Вот здесь-то и начинают обычно портить ребенка, потому что, видя, что все являются ему на помощь, он повторяет свой крик все чаще и чаще. Однако, правду сказать, дети простых людей – Распущены больше, чем дети знатных. Простые люди играют со своими детьми, как обезьяны. Они поют им песни, ласкают, целуют их, прыгают с ними. Они воображают, что приносят пользу ребенку, когда бегут на его крик, забавляют его и тому подобное. Поэтому дети и кричат чаще. Если же, напротив, на их крик не обращают внимания, то они в конце концов утихают. Ни одно живое существо не хочет делать напрасную работу, но стоит лишь приучить детей к исполнению всех их прихотей, и тогда уже будет поздно переламывать их волю. Если предоставить им кричать, то им самим это надоест. Если же с самых первых лет исполнять все их прихоти, то этим можно испортить их сердце и нрав. Ребенок, конечно, не имеет представления о нравственности, Но его природа из-за этого портится до такой степени, что потом приходится прибегать к весьма суровым наказаниям, чтобы исправить упущенное. Дети, когда их хотят отучить от того, чтобы к ним бежали по первому их требованию, обнаруживают в своем крике такое бешенство, на какое способны только взрослые люди, и у них не хватает только силы, чтобы проявить его на деле. Страница 465. До сих пор стоило им только закричать, и все бежали к ним, а они, следовательно, распоряжались совершенно деспотически. Раз их господство прекращается, то, разумеется, они приходят в раздражение. Ведь даже и взрослым людям, если они в течение некоторого времени пользовались какой-нибудь привилегией, потом бывает очень трудно вдруг отвыкнуть от нее. Дети первое время приблизительно в первые три месяца не могут хорошо видеть, У них, правда, есть ощущение света, но они не могут различать предметы. В этом можно убедиться следующим образом. Если перед ними держать что-нибудь блестящее, то они не следят глазами за этим предметом. С развитием чувства зрения появляется также способность смеяться и плакать. Когда ребенок находится в каком-нибудь состоянии, то он кричит с сознанием, как бы последнее не было темно. Он при этом всегда думает, что его чем-нибудь обижают. Руссо говорит, что если бить ребенка приблизительно шести месяцев по руке, то он кричит так, как если бы ему на руку упала горящая головня. В данном случае он уже действительно соединяет с этим понятие оскорбления. Родители говорят обыкновенно очень много о ломке характера у детей. Их волю можно и не ломать, если только она уже не испорчена. Опортит ее прежде всего потворство, своевольство детей, предоставляющее им возможность вынуждать все своим криком. Крайне трудно и едва ли удастся впоследствии исправить это. Можно, конечно, заставить ребенка молчать, но он затаивает в себе раздражение и тем более озлобляется в душе. Благодаря этому его приучают к притворству и внутреннему душевному волнению. Так, например, крайне странно, когда родители требуют, чтобы дети, которых они высекли розгой, целовали им руки. Это приучает детей к притворству и лживости. Ведь розга – не такой уж приятный подарок, за который бы следовало благодарить, и можно себе представить, с каким сердцем ребенок целует за тем, наказавшую его руку. Обыкновенно, чтобы научить детей ходить, пользуются помочами или ходулями. Странно, однако, что хотят научить детей ходить, как будто бы кто-нибудь не умел ходить из-за того, что его не научили. Особенно вредны помочи. Страница 466. Один писатель жаловался как-то на узкую грудь и приписывал это единственно помочим. Так как ребенок за всех хватается и все поднимает с земли, то он ложится всей грудью на помощи, А так как грудь у него еще мягкая, то она становится плоской и впоследствии сохраняет эту форму. Дадите дети при подобного рода вспомогательных средствах и не научаются ходить так же уверенно, как если бы они учились этому сами. Всего лучше предоставить им ползать по земле, пока они постепенно сами не начнут ходить. Для предосторожности можно обить и застелить комнату войлоком, чтобы они как-нибудь не занозили пальцев и не ушиблись при падении. Обыкновенно говорят, что дети сильно ушибаются при падении. Но помимо того, что дети даже не могут сильно ушибиться при падении, им нисколько не вредит, если они упадут. Они научатся только лучше сохранять равновесие и применяться таким образом, чтобы падение им не вредило. Обыкновенно на них надевают особого рода шапочки, которые настолько выдаются вперед, что не дают ребенку никогда упасть на лицо. Но это-то именно и есть превратное воспитание – применять искусственные приспособления там, где ребенок имеет естественные. Здесь в их качестве выступают руки, которые ребенок сам будет держать перед собой при падении. Чем больше употребляются искусственные средства – тем больше человек от них зависит. Вообще было бы лучше, если бы вначале меньше пользовались разными приспособлениями и заставляли детей больше учиться самостоятельно. Тогда они многому научились бы гораздо основательнее. Так, например, было бы вполне возможно, чтобы ребенок сам учился писать. Ведь кто-нибудь допридумал да это, и открытие это не так уж велико. Можно было бы, например, когда ребенок просит хлеба, сказать «А можешь ты нарисовать хлеб?» Ребенок тогда нарисует овальную фигуру. Затем ему можно будет сказать, например, что ведь все-таки еще неизвестно, что она изображает – хлеб или камень. И он после этого попробует начертить букву «Б» и так далее. Таким путем, со временем, ребенок изобретет свой собственный алфавит который потом ему придется только переменить на другие знаки. Страница 467. Иные дети являются на свет с известными физическими недостатками. Нет ли средств снова привести в надлежащее положение такую неправильную испорченную фигуру? Усилиями многих знающих авторов доказано, что корсеты здесь не помогают а только увеличивают зло, препятствуя обращению крови и соков, так же, как и в высшей степени необходимому росту внешних и внутренних частей тела. Когда ребенку предоставляют свободу, он упражняет свое тело, и человек, который носит корсет, сняв его, оказывается гораздо слабее, чем тот, кто никогда им не пользовался. Родившимся искривленными можно помочь, кладя более тяжести, например, на ту сторону, где мускулы сильнее. Но в то же время это очень опасно, ибо какой человек способен найти равновесие? Лучше всего, если ребенок будет заботиться о себе сам и примет такое положение, чтобы тяжесть распределялась для него равномерно. Любой механизм здесь бессилен. Подобного рода искусственные приспособления тем вреднее, что в организованном разумном существе они прямо противоречат цели природы, сообразно с которой ему должна быть предоставлена свобода учиться пользоваться своими силами. При воспитании следует только бороться против изнеженности детей. Закаливание есть противоположность изнеженности. Желая приучить детей ко всему, рискуют слишком многим. Воспитание у русских заходит в этом отношении слишком далеко, зато при снеуме и умирает невероятно много детей. Привычка – это пользование или действие, ставшее потребностью благодаря неоднократному повторению одного и того же пользования или действия. Ни к чему дети не привыкают так легко, и ничего нельзя им, следовательно, давать меньше, чем острые на вкус вещи, как то табак, водку и теплые напитки. Отвыкнуть от них впоследствии очень трудно, И вначале это связано с неприятными ощущениями, потому что благодаря неоднократному употреблению в функциях нашего организма уже произошла перемена. Чем больше привычек имеет человек, тем меньше он свободен и независим. С человеком бывает так же, как и с другими животными. К чему он ранее привык, к тому у него и впоследствии остается известная склонность. Страница 468 Нужно стараться, чтобы ребенок ни к чему не привыкал. Следует не допускать у него ни одной привычки. Многие родители хотят приучить своих детей ко всему, но это не годится. Дело в том, что человеческая природа вообще, а отчасти и природа отдельных людей, не допускают привычки ко всему, и многим эта наука не идет впрок. Так, например, Иные родители желают, чтобы дети в любое время шли спать и вставали, или чтобы они ели всякий раз, как от них этого требуют. Но для того, чтобы выдержать это, нужен особый образ жизни, который укреплял бы тело и, следовательно, исправлял недостатки подобного рода. Ведь и в природе мы тоже встречаем много регулярного, и животные имеют определенное время для сна. Человек также должен привыкнуть к определенному времени – чтобы отправление организма не нарушались. Что касается другого вопроса, то есть, что дети должны быть в состоянии есть во всякое время, то здесь нельзя приводить в пример животных. Так как, например, все травоядные животные принимают вещества малопитательные, то еда составляет их обычное занятие. Для человека же очень хорошо, если он всегда ест в определенное время. Некоторые родители желают, чтобы их дети могли приносить сильный голод, дурной запах, какой угодно шум и тому подобное. Ничего подобного совсем не нужно, только бы у них не образовывалось каких-либо привычек. Для этого весьма полезно часто менять детям обстановку. Жесткая постель гораздо здоровее и мягкой. Вообще суровое воспитание в значительной степени содействует укреплению тела. Но под именем сурового воспитания мы понимаем только лишение удобств. В замечательных примерах, которые служат подкреплением этого положения, нет недостатка, только на них не обращают внимания или, правильнее сказать, не хотят обратить внимания. Что касается образования характера, которое в сущности также до известной степени можно назвать физическим, то главным образом следует заметить, что дисциплина Не есть что-либо арабское. Ребенок должен всегда чувствовать свою свободу, но только так, чтобы не мешать свободе других. Поэтому он должен встречать противодействие. Иные родители во всем отказывают своим детям, чтобы посредством этого упражнять терпение детей. И потому требуют от них больше терпения, чем от самих себя, а это жестоко. Страница 469. Дайте ребенку столько, сколько ему полезно, и затем скажите ему «довольность тебя». Но отступать от сказанного уже никоим образом нельзя. Только не обращайте внимания на крик детей и не потакайте им, если они хотят добиться чего-нибудь криком. Давайте им то, что они просят ласково, это им более полезно. Благодаря этому ребенок привыкает быть чистосердечным. И так как он никого не тревожит своим криком, то, в свою очередь, и к нему всякие относятся доброжелательно. Поистине провидение затем дало детям приветливое выражение лица, чтобы они могли располагать людей в свою пользу. Ничего нет вреднее, как раздражающая рабская дисциплина, которая ломает волю. Обыкновенно детей попрекают «фу, стыдись, как это можно?» и тому подобное. Подобных вещей в первое время воспитания совсем не должно быть. Ребенок не имеет еще понятия о стыде и приличии. Ему нечего стыдиться, он не должен стыдиться. Из-за этого он только робеет и становится в тупик при взгляде на других и начинает избегать чужих людей. Отсюда возникает замкнутость и вредная скрытность. Он не смеет ничего просить, хотя он, собственно, мог бы просить всего, Он скрывает свое настроение и кажется всегда другим, что он есть вместо того, чтобы высказываться прямо. Вместо того, чтобы быть постоянно около родителей, он избегает их и бросается в объятия угодливой прислуги. Но нисколько не лучше этого раздражающего воспитания праздность и беспрерывные ласки. Это поддерживает своего ли ребенка, делает его фальшивым, и, обнаруживая перед ним слабость родителей, лишает их необходимого уважения в глазах ребенка. Если же его воспитывать таким образом, чтобы он ничего не мог добиться своим криком, он становится свободным, не будучи наглым и скромным, не будучи робким. Дерзкий следовало бы, собственно, писать «грозящий», поскольку это слово происходит от слова «грозить», «угрожать». Смотри примечание, восьмое. Дерзкий человек невыносим. Иные люди обладают настолько дерзкими лицами, что от них всегда можно опасаться грубости. Точно так же, как глядя на лица других людей, всегда можно сказать, что они не в состоянии нагрубить. Всегда можно смотреть прямо, открыто, лишь бы только это было соединено с известного рода добротой. Страница 470. О знатных людях народ часто говорит, что они смотрят чисто по-царски. Но это в сущности не что иное, как просто дерзкий взгляд, к которому они привыкли с детства, потому что тогда им не противоречили. Все это еще можно причислить к отрицательному образованию. Причина многих людских слабостей не в том, что человека ничему не научили, а в том, что ему внушили ложные впечатления. Так, например, няньки внушают детям страх перед пауками, кротами и тому подобное. Дети, конечно, схватили бы и паука так же, как и всякую другую вещь. Но так как няньки, увидев паука, обнаруживают свое отвращение, то это по известной симпатии переходит и на ребенка. Многие испытывают эту боязнь в течение всей своей жизни и остаются привитым всегда детьми. Ведь пауки, конечно, опасны для мух, и их укус для мух вреден но человеку они не вредят. И крот такое же невинное животное, как и красивая зеленая лягушка или какой-нибудь другой зверь. Положительная часть физического воспитания – есть культура. В отношении к ней человек отличается от животного. Она состоит преимущественно в упражнении его душевных способностей. Поэтому родители должны давать своему ребенку возможность для этого – Первое и самое главное правило при этом состоит в том, чтобы по возможности обходиться без всяких приспособлений. Так в самом начале следует обходиться без помощи и без ходуль и заставлять ребенка ползать по земле, пока он сам не научится ходить. И тем увереннее тогда он будет это делать. Приспособления только сводят на нет естественную способность. Так для измерения длины нужна веревка. Но также хорошо можно сделать это на глаз. Для определения времени нужны часы, но тоже можно сделать по положению солнца. Чтобы узнать свое местоположение в лесу, нужен компас. Но это можно узнать и иначе – днем по положению солнца, ночью по положению звезд. Можно даже сказать, что вместо того, чтобы пользоваться лодкой для передвижения по воде, можно плавать. Знаменитый Франклин удивляется, что не всякие умеют плавать, хотя это так приятно и полезно. Страница 471. Он предлагает также легкий способ самому научиться плавать. В речку, где если стать на дно, по крайней мере, хоть голова выдается из воды, нужно опустить яйцо. Затем надо постараться схватить его. При нагибании ноги поднимаются вверх, А чтобы вода не наливалась в рот, голова уже сама откидывается на спину. И таким образом получается правильное положение, необходимое для плавания. Затем нужно только работать руками и поплывешь. Все дело в том, чтобы развить естественную ловкость. Часто для этого необходимо руководство. Иной раз ребенок сам достаточно находчив, или же он сам придумывает себе для этого средство. То, что следует наблюдать при физическом воспитании относительно тела, относится либо к произвольному движению, либо к органам чувства. В первом случае все дело в том, чтобы ребенок всегда помогал сам себе. А сюда относится крепость, ловкость, проворство, уверенность, например, по узкой тропинке, по крутым обрывам, видя перед собой пропасть, быть в состоянии пройти по живому мостику. Если человек это не может то не совсем то, чем он мог бы быть. С тех пор, как филантропин, основанный в ДСАУ, показал в этом отношении пример, много подобных опытов производятся с детьми и в других институтах. В высшей степени удивительно, когда читаешь, как швейцарцы привыкают уже с юности ходить по горам, и до какой ловкости они доводят свое умение, совершенно уверенно ступая по самым узким тропинкам, и, прыгая через пропасти, причем они прямо на глаз определяют, что как раз перепрыгнут. Большинство же людей боятся представить себе падение, и этот страх как бы сковывает их члены, так что подобного рода хождение сопряжено для них с опасностью. Эта боязнь обыкновенно с возрастом увеличивается, и замечено, что она обычно у людей, которые много занимаются умственным трудом. Подобные опыты над детьми в действительности не особенно опасны. Дети сравнительно с их силой весят гораздо меньше, нежели взрослые, и поэтому падают не так тяжело. Кроме того, кости у них тоже не так хрупкие и ломки, как в зрелом возрасте. Дети любят сами пробовать свои силы. Так, например, они часто лазят без всякой определенной цели. Беганье – здоровое движение, укрепляющее тело страница 472. Прыжки, подъем и ношение тяжести, метание, броски в цель, борьба, бег в запуске и все подобные упражнения очень полезны. Танцы, как нечто искусственное, по-настоящему для детей кажется еще слишком преждевременны. Упражнение в бросании, вдаль или в цель, направлено также на упражнение чувств, особенно глазомера. Игра в мяч – Лучшие из детских игр, так как сюда присоединяется еще и здоровый бег. Вообще лучшими можно считать те игры, при которых упражнения в ловкости связаны с упражнениями чувств. Например, упражнения в глазомере, в правильном суждении о расстоянии, величине и пропорции, определении местоположения по частям света, в чем может помочь солнце и так далее. Все это хорошие упражнения. Точно так же и местное воображение, под которым, разумеется, способность представлять себе все на тех же местах, где что-либо действительно видели. Есть нечто весьма полезное, например, уметь выбраться из леса, замечая деревья, мимо которых проходили. Сюда же относится и мемория локалис, местная память, заключающаяся в том, чтобы знать, например, не только в какой книге что-нибудь прочитано, но и где это в ней находится. Например, музыкант держит расположение клавиш в своей голове, так что ему не нужно смотреть на них. Развитие слуха у детей также важно, поскольку благодаря ему узнают, далеко что-нибудь или близко, и в какой стороне находится. Детская игра в жмурке была известна еще грекам, которые называли ее «мнинда». Вообще детские игры очень распространены, Существующие в Германии встречаются и в Англии, Франции и так далее. В основе их лежит известная природная потребность детей. При игре в прятки, например, видеть, как обойтись без одного чувства. Волчок представляет собой игру, но все подобные детские игры дают взрослым материал для дальнейших размышлений и иногда даже повод к важным изобретениям. Так Сегнер, смотри примечание девятое, Написал сочинение о волчке, а одному английскому капитану корабля волчок подал мысль изобрести зеркало, при помощи которого можно измерять с корабля высоту звезд. Дети любят инструменты, производящие шум, например, барабаны, трубы и тому подобное. Но подобные вещи не годятся, потому что они мешают другим. Страница 473. В таких случаях было бы лучше, если бы дети сами учились вырезать себе дудки из тростника, чтобы потом играть на них. Качели также доставляют хорошие движения. Даже взрослым они полезны для здоровья. За детьми должен быть только надзор, так как движение может сделаться чересчур быстрым. Бумажный змей тоже превосходная забава. Он развивает умение, так как его нужно правильно держать по отношению к ветру, если хотят, чтобы змей поднялся на порядочную высоту».